В глубине сада китайская беседка, увешанная фонарями. Над входом в беседку вензель с литерами СВ. За беседка игра в кегли. Слышны катания шаров и возгласы «Пять хороших! Четыре нехороших!» и тому подобное. Сад и дом освещены, по саду сноют гости и прислуга. Василий и Яков в черных фраках, пьяные, развешивают фонари и зажигают плошки. Явление первое.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 Бугров вынимает бумажник И насмешка тоже по вашей части Чуть что сейчас хахаки И не что может и так То-то что не может Хоть не образованно, а все же крещеный Как и ваш брат ученый ежели я глупо говорю, то вы должны Наставить, а не смеяться Так-то Мы люди, мужики, неподренные Кожь на нас дубленная С нас мало и спрашивайте, извиняйте Открывает бумажник Последний раз, Николай Иванович Считать Один, шесть, двенадцать Трилецкий Смотрит бумажник Батюшки, а еще говорят, что у русских денег нет Где ты их набрал столько? 50 Подает ему деньги В последний раз А это что за бумажка? Ее ты дай Она меня так умильно смотрит Берет деньги даже же ей эту бумажку погров дает еще Получитесь Жадности вас много, Николай Иванович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 «Хороший, умный ты человек, Тимофей Гордеич, но большой мошенник!» «Ты меня извини, и я по дружбе, ведь мы друзья!» «Большой мошенник, для чего ты викселя Войницева скупаешь? Для чего ему деньги даешь?» «Для вашего ума это делать, Николай Иванович!» «Хочешь с Венгеровичем шахты генеральшины схапать?» «Генеральша, мол, жалится над пасынком, не даст ему погибнуть, отдаст тебе свои шахты?»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 А не наоборот Ланитесь Яков и Василий кладются Совершенно верно А это вам еще по За то, что меня не Николаем Ивановичем А не Иван Николаевичем зовут Дает еще Кладитесь Так, смотрите, не пробить Горького лекарства пробешу Ужасно вы на господ похожи Ступайте фонари зажигать Марш Довольно с вас ягов и Василий отходят. Войницов. Войницов проходит через сцену. Войницову. «На тебе три рубля». Войницов берет деньги. Машинально кладет их в карман и уходит в клубину сада. «Поблагодари же!» Выходит из дома Иван Иванович и Саша. Явление третье. Торелецкий, Иван Иванович и Саша. Саша, входя. «Боже мой!»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 А что ты думаешь? Я был бы генералом? Ха -ха -ха. С моим характером, да не быть генералом С моим образованием Не понимаешь же ты ничего после этого Ты, значит, не понимаешь Саша Пойдем Генералы не пьют так Адвастория все пьют Был бы генералом Да молчит ты, сделай верность Все в мать зу зу зу зу зу, -зу, -зу. Господи, ей-богу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 Не уберег старый шут Иван Балалайкин Будет тебе, идем Серьезно, папа, пора уже тебе оставить выпивку и скандалы Предоставь это тем здоровилам Они молодые, а тебе все-таки, старику, не к лицу, право Слушай, дорогой мой, понимаю Не буду, слушаю Ну да, понимаю А чем я, Трилецкий Иван Ивановичу?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 «Честен, дети, честен ваш отец! В жизнь мою ни разу не грабил ни отечества, ни пиратов, а стоило только чуточку рукой куда запустить, и был бы богатый и славен!» Трилецкий. но ну, не нужно отец хвастать». «Не хвастаю я, Николай, поучаю, дети мои, вразумляю, за вас ответ перед творцом дам!» Трилецкий. «Куда это вы?»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 А в молодости Богу не молился Базаристей меня и человека не было Ах, материя Штофункрафт Материя и сила с небеского Штофункрафт Ах, Господи Ну да Молитесь, деточки, чтобы я не умер Ты уж пошла, и Где ты? Вот где ты Идем Анна Петровна смотрит в окно Трилецкий А сам не с места Зарапортовался малый Ну, ступайте Мимо мельницы не ходите, собаки порвут Саша На тебе, Коля, его фуражка Отдай ему, а то простудится Трилецкий Снимает фуражку и надевает ее на отца Шествуй, старчем Налево к марш Иван Иванович Полуоборот Ну да, ну да Справедлив ты, Николай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 Раз в пригорке с ней вместе. Засмеялась только голубка. Ничуть не рассернилась. Да, я тебя понесу. Не выдумывай. Надень. Картуз как следует. Поправляйте ему фуражку. Какой ты еще молодец удаст. Ну да, ну да. Уходят. Входят Петрин и Щербук. Явление четвертое. Торелецкий Петрин и Щербук. Петрин.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 «Наде вам, старцы, по рублю!» — дает им по рублю. Петрин берет деньги. «Давайте!» — Чарбук хохочет и берет деньги. ха, -ха, -ха, -ха, -ха. Мерси, господин доктор!» — Трилецкий. «Напузырились, господа почтенные?» — Петрин. «М -м «Малость!» «А это вам еще по рублю на поминование душ ваших. Ведь грешны. Берите же!»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 Что я теперь могу получить по векселям с них? Протестую я теперь. Что я получу? Щербок. Нихил. То есть ничего. Латынь. А если она сам уж заглаголива пойдет, то я буду знать, с чего мне получить. Викселя сейчас протестую, запрещение наложу. И не даст пасынку погибнуть. Выплатит. Эх, эх, ох. Исполнись мечтание моё! Шестнадцать тысяч, А мне 3000 тысячи Приказывает моя кочерга, чтобы я получил Как я получу? Не умею я получать Это не мужики, это друзья пусть вот сама едет сюда и получает Пойдем, Герасия, во Флигель Зачем? К дамскому полонезу баллады нашептывать А Дуняша во Флигеле? Там идут У них веселей, поет Ах, как я несчастлив, перестав жить в нем Петрен Тик-ток, тик-ток Кричит дас с Поет Год новый радостно встречаем в собрании искренних друзей Уходят Явление пятое Ваницев и Софья Егоровна входят из глубины сада Ваницев «О чем ты думаешь, Софья Егоровна?» «Право, не знаю». «Ты чуждаешься моей помощи Неужели я не в состоянии помочь тебе?» «Что за тайны, Софья?» «Тайны от мужа?» «М-м-м...» садятся «Какие тайны? Я сама не знаю, что во мне происходит. Не мучай себя, понапрасу, Сергей. Не обращай внимания на мою хандру». «Пауза». «Уедем отсюда, Сергей». «Войницов». «Отсюда?» «Да». «Зачем?»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 Уходит дом Из-за беседки выходит Осип Явление 7 Осип, Яков и Василий Осип входит Пять хороших, шесть нехороших Черт знает, чем занимаются Шли бы лучше в преферанс играть По одной десятой Или в стукалку Якову Здоров, Яш Того М -м -м -м... Витгерой здесь? Яков Здесь Осип Пойди, позови «Потихонечку вызови, скажи, что дел есть большое!» «Яков» «Ладно, идем в дом» «Идет в дом» Осип срывает фонарь, тушит и кладет его в карман «В прошлом году в огороде я, Дарья Ивановна, что вещи краденые покупает, до да питейное заведение с девицами держит, стуколку играл 3 копейки обязательного были, ревизы доходили до двух целковых, выиграл 8 рублей» Срывает другой фонарь Весело в городе Василий Не для вас фонари, поверь, начало ворвать Осип А я тебя и не вижу Здорово, осел, как выживаешь? Подходит к нему Как дела? Пауза Эх ты, лошадь, эх ты, сенопас Снимает с него шапку Смешной ты человек, ей-богу, смешной У тебя хоть капель ума есть? бросать шапку на дерево Ударь меня по щеке за то, что я вредный человек Василий Пущай вас кто другой ударит, а я не стану бить А убивать станешь? Нет, коли у тебя есть ум Так ты не артелью убивать а сам убей Плюнь мне в лицо за то, что я вредный человек я плюну, ну чего пристали Не плюнешь? Боишься меня, значит Становись же передо мной на колени Пауза Ну, становись, кому говорю? стена или человеку живому? Пауза Кому говорю? Василий становится на колени Грех вам, Осип Иванович Стыдно стоять? Очень мне это приятно Господин в овраге, а на коленках Пред разбойником стоит Ну, а теперь кричи ура Что есть духу, ну Входит Венгерович первый Явление 8 Осип и Венгерович первый Венгерович первый Выходит из дома Кто здесь меня звал? Осип Быстро снимать шапку Ясо, ваше степенство Василий поднимается, садится на сковью и плачет Венгерович первый Что тебе нужно? Вы изволили искать и спрашивать меня у кабачика Вот я и пришел А, да, но не мог разве выбрать другого места? Для хороших людей ваше превосходительство Всякое место хорошо Ты мне отчасти нужен это Отойдем отсюда Вон кто из камье Идут к скамье, стоящей в глубине сцены Стань немного поодаль Так, как будто ты со мной не говоришь Вот так Тебя кабачик Лев Соломонович прислал? Так точно Напрасно Я тебя не хотел, но что поделаешь Ничего с тобой не поделаешь С тобой не следовало бы делов иметь Ты такой нехороший человек Очень нехороший Хуже всех на свете Говорит Титша сколько я передавал тебе денег так это ужас а ты этого не чувствуешь как будто мои деньги камни или другой какой нибудь не душ ты предмет ты позволяешь себе дерзости воруешь отворачиваешься не нравится правда правда глаза колят колец да только где ваша ваше превосходительство вы позвали меня сюда только за тем чтобы наставление мне читать иварше ты знаешь платонова Учителя? Как не знать? Да, учителя. Учителя, которые учат только ругаться и больше ничему. За сколько ты возьмешься искалечить этого учителя? То есть как искалечить? Не убить, искалечить. Убивать людей не следует. Для чего их убивать? Уб убийство – это вещь такая, что искалечить. То есть побить так, чтобы всю жизнь помнил. Это могу-с. Поломай ему что-нибудь. На лице уродство сделай что возьмешь ктото идет отойдем немного далее идут в глубину сцены из дома выходят платонов и грекова явление 9 венгерович первый и осип В глубине сцены платонов и грекова платонов смеется что что как как я не расслышал Грекова. Не расслышали? Что ж, я могу повторить. Я даже еще резче выражусь. Вы не обидитесь, разумеется. Вы так привыкли к разного рода резкостям, что мои слова едва ли будут вам в диковинку. Говорите, красавица. Я не красавица. Кто считает меня красавицей, тот не имеет вкуса. Откровенно, ведь я некрасива. Как-то ваш взгляд? После скажу. Говорите вы теперь. Так слушайте же. «Вы или необыкновенный человек, или же негодяй, кто-нибудь из двух?» «Смеетесь!» «Впрочем, смешно!» «Она это сказала!» «Ай да дурочка!» «Скажите, пожалуйста!» «Берет ее за талию!» «Грекова!» «Садится!» «Позвольте, однако!» «И она туда же, куда людям!» Философствует, химией занимается И какие зеченица Откалывает поди ты с ней, презредный Целует ее Хорошенькая, оригинальная бестия Позвольте же Что же это? Я я не говорила Встает и опять садится Зачем вы меня целуете? Я вовсе сказала и удивила Дай, мол, скажу и поражу Пусть увидит, какая я умная Целует ее Растерялась, растерялась Глупо смотрит, ах, ах Вы, вы меня любите? Да, да? Плодонов пищит А ты меня любишь? Если, если то Да, плачет Любишь? Иначе вы Иначе бы ты не не делал так Любишь? Ни капельки, моя прелесть Не люблю дурачков, грешный человек Люблю одну дуру, да и то От нечего делать Ох Побледнела, глазами засверкала. «Знай, мол, наших греково поднимать. Издеваетесь, что ли?» Пауза. «Чего доброго пощечину влепит?» «Я горда, не умею пачкать рук. Я вам сказала, милостивый государь, что вы или необыкновенный человек, или же негодяй. Теперь же я вам говорю, что вы необыкновенный негодяй. Презираю вас!» Идет к дому. «Не заплачу теперь. Я рада, что наконец-таки узнала, что вы за птица!» Входит Трилецкий. Явление десятое. Те же и Трилецкий. В цилиндре Трилецкий. Входит. «Журавли кричат! Откуда это они взялись?» смотрят дверь. «Так и рано!» Грекова. «Николай Иванович, если вы уважаете меня, себя хоть сколько-нибудь, что не знайтесь с этим человеком!» Указывает на Платонова. Трилецкий смеется. Ха, ха ха Помилуйте! Это мой почтинейший родственник!» «И друг?» «И друг!» «Не завидую вам!» «И ему тоже, кажется, не завидую!» «Вы добрый человек, но этот шуточный тон...» «Бывает время, когда тошнит от ваших шуток!» «Я не хочу вас обидеть этим, но...» «Я оскорблена!» «А вы шутите!» «Плачет!» «Я оскорблена!» «Но, впрочем, я не заплачу!» «Я горда!» «Знайте с этим человека Любите его!» «Поклоняйтесь его уму!» «Бойтесь! «Вам всем кажется, что он на Гамлета похож?» «Ну или любуйтесь им!» «Дела мне нет!» «Не нужно мне от вас ничего!» «Шутите с ним, сколько вам угодно!» «С этим негодяем!» Уходит в дом Трилецкий После паузы «Съел, брат?» Платонов «Ничего я не ел» «Пора бы, Михаил Васильевич, по чести, по совести оставить ее в покое» стыда право» Ах, «Такой умный большой человек, а вы с черт знает что» Вот и назвали негодяем. Пауза. Не могу же я в самом деле разорваться на две половины, чтобы одной половиной уважать тебя, а другой благоволить к девушке, назвавшей тебя негодяем. Не уважай меня, не понадобится это раздвоение. Не могу же я не уважать тебя. Ты сам не знаешь, что ты говоришь. Остается, значит, только одно. Не благоволить к ней. Не понимаю я тебя, Николай. Что хорошего, умный человек, ты нашел в этой дурочке? Трилецкий. <свист> Генеральше часто упрекает меня в недостатки джентльменства и указывает мне на тебя как на образец джентльменства. А по-моему, этот упрек можно всецело отнести и к тебе, образцу. Все вы, а в особенности ты, кричите на каждом переулке, что я влюблен в нее, смеетесь, дразните, подозреваете, следите. Выражайте с ней. Я, кажется, ясно выражаюсь. И в то же время у вас хватает совести величать ее при мне дурочкой дряню. Не джендльмены джентльмен Дджандмены знают что у влюбленных есть известное самолюбие. Не дура, она братец, она не дура, она жертва не нужды вот что Бывает минутки друг мой, когда хочется кого-нибудь ненавидеть, в кого-нибудь веться, на ком-нибудь выместить свою какую-нибудь пакость, от чего же на ней не попробовать? Она годится, слаба, безответно, смотрит на тебя так до да глупости доверчиво. Понимаю я все это, очень хорошо. Встает. Пойдем выпьем. Осип Венгеровича. Ежели не отдадите тогда остальных, то на 100 украду. Об этом не сумлевайтесь. Венгерович первый Осипу. Говори тише. Когда будешь его бить, то не забудь сказать, благородный кабачик. Тс, ступай. Идет к дому. Осип уходит. Трилецкий. «Черт возьми, Абрам Абрамович!» Венгаровича. «Ты, Абрам Абрамович, не болен?» «Ничего. Слава Богу, здоров!» «Какая жалость! А мне так деньги нужны!» «Веришь ли?» до зарезу что называется!» «Следовательно, выходит, доктор, из ваших слов, что вам были нужды дозарезу?» Ха -ха -ха. Удачный сострел! Хотя тяжело, да зато удачно!» и ха ха Ипаки! Смейся, Платонов! Дай, голубчик, если можешь. Вы мне и так уже много должны, доктор!» «Для чего говорить это? Кто этого не знает? А сколько я тебе должен?» «Около... Ну да, 245 сорок рублей, кажется». «Да, великий человек, одолжи! Я одолжу тебе когда-нибудь!» Будь столь добр, великодушен и храбр Самый храбрый из евреев тот, кто дает займы без расписки Будь самым храбрым евреем Хм, евреем Все, еврей да еврей Уверяю вас, господа, что во всю жизнь мою я не видел ни одного русского Который давал бы деньги без расписки И уверяю вас, что нигде не практикуется в таких больших размерах давание денег без расписки как среди нечестного еврейства. Пусть отнимет у меня бог мою жизнь, если я лгу. Вздыхает. Э, многому, очень многому можно с успехом использовать и поучиться вам, молодые люди, у нас евреев, а в особенности у стариков евреев. Очень многому. Вынимает из кармана бумажник. Вам занимаешь деньги с охотой, с удовольствием, а вы смеяться, пошутить любите. Нехорошо, господа. Я старик. У меня есть дети читай под лицом, но обходись по-человечески На то вы и в университете учились Ты хорошо говоришь, Абрам Абрамович Нехорошо, господа, дурно Можно подумать, что между вами, развитыми людьми и моими приказчиками нет никакой разницы И тикать с вами никто не позволил Сколько вам? Очень дурно молодые люди Сколько вам? Сколько дашь? Пауза Я вам дам «Я вам могу дать 50 рублей», — дает деньги. «Роскошно», — берет деньги. «Велик». «На вас, доктор, моя шляпа». «Твоя?» — снимает шляпу. «На, возьми, от чего ты не отдашь ее почистить? Ведь дешево возьмут, как по-еврейски цилиндр. Как угодно надевать шляпу, а тебе идет цилиндр к лицу». «Барон, совсем барон». от чего ты не купишь себе баронство?» «Ничего я не знаю. Оставьте меня, пожалуйста». Ты велик. От чего это тебе понять не хотят? От чего не хотят оставить в покое, скажите лучше. Уходит в дом. Явление 11. Платонов и Тралецкий. Платонов. Для чего ты взял у него эти деньги? Тралецкий. Да так. Садится. Как это да так? Взял да и шабаш, а тебе его жалко, что ли? Не в том дело, братец. В чем же? Не знаешь? Не знаю. Врешь, знаешь. Пауза. Великую любовью воспылал бы я к тебе, душа моя, если бы ты хоть недельку, хоть денек пожил по каким-нибудь правилам, хоть бы самым мизерным. Для таких субъектов, как ты, правила необходимы, как хлеб насущный. Пауза. Трилецкий. Ничего не знаю. Не нам, брат, с тобой переделывать плоть нашу. Не нам сломать ее. Знал я это, когда еще с тобой в гимназии по латыни единицы получал. Не будем же болтать попусту. Да прилипнут гортани к языкам. Пауза. Смотрел я третьего дня, братец с мой, у одной из своей дамочки портреты современных деятелей. И читал их биографии. И что же ты думаешь, любезный? Ведь нет нас с тобой среди них. Нет. Не нашел, как не бился. Ласчат ты, Михаил Васильевич. Академ. «Они сперанца», говорят итальянцы, то есть «отставьте всякую надежду». «Не нашел я ни тебя, ни себя среди современных деятелей, и вообрази, я спокоен». Вот Софья Егоровна так не того, не спокойна. Причем же тут Софья Егоровна? «Обижается, что ее между современными деятелями нет» воображать что стоит ей только мизинцем шевельнуть, И земной шар рот разидет, Человечество от радости шапку потеряет. Воображает. И в одном умном романе ты не найдешь столько билиберды, сколько в ней. А в сущности гроша медного не стоит. Лед, камень, статуя. Так и хочется подойти к ней и соскоблить с ее носа капельку гипса. Она чуть что, сейчас истерика, глаз и воздыхание Зеленок не на грош, умная кукла На меня с презрением смотрит, шалопаем считает А чем ее, Сереженька, лучше над с тобой? Чем? Тем только и хорош, что водки не бьет Возвышенно мыслит и без зазрения совести Увеличает себя человеком будущего Впрочем, не судите, не судим и будете Встает, пойдем выпьем И пойду. Мне там душно. Пойду сам. Потягивается. Кстати, что означают, довезли эти слова и веде? Софью Ле Войницеву или Сергея Войницева? Кого хотел уважить этими литерами наш филолог? Себя или свою супругу? Мы не что эти литеры означают Слава Венгеровичу. На его деньги кутим. Да... Что это с генеральшей сегодня делается? Хохочет, стонет, лезет, целоваться. Точно влюблена. В кого ей тут влюбиться? В самое себя разве? Ты не верю в ее смех. Нельзя верить смех той умной женщины, которая никогда не плачет. Она хохочет тогда, когда ей плакать хочется. А нашей генеральше не плакать, а застрелиться хочется. Это и по глазам ее видно. Женщины не стреляются, а отравятся. Но не будет философствовать. Когда я философствую, я жесток ковыру. Славная бовенка наш генеральша. Я вообще ужасно скверно мыслью когда смотрю на женщину. Но это единственная женщина, от которой отскакивают все мои лютые помыслы, как горох от стены. Единственная. Когда я гляжу на ее реальное лицо, я начинаю верить в платоническую любовь. Идешь? Нет. Пойду сам. С попом выпью идет и сталкивается у двери с Глагольевым вторым ах ваше сиятельство самоделки выиграв на те вам три рубля сует ему в руку 3 рубля и уходит явление 12 -е. платонов и Глагольев 2 глаголе 2 странная личность не с тогодеего надтя вам 3 рубля кричит я сам могу вам дать 3 рубля хм, какой идиот Платонову. Он ужасно поражает меня Своей глупостью Глуп да Платонов Что же вы, танцор не танцуете? Танцевать? Здесь? С кем, позвольте спросить? Садится рядом Платонов Уж будто бы и не с кем Одни только типы Все типы, на кого не посмотришь Такие-то рожи, орлиные носы Шиманство Адамы ха Черт знает что! При такой публике я всегда предпочитаю танцам буфет. Пауза. Какой в России, однако же, воздух не свежий Какой-то промозглый, душный. Терпеть не могу Россию. Нежество, вон, брррр, что ли дело? Вы были хоть раз в Париже? Не был. Жаль. Впрочем, вы смеете еще побывать. Когда будете ехать туда, то скажите мне... Я вам открою все тайны Парижа. Я дам вам 300 рекомендательных писем и 300 шикознейших французских кокоток в вашем распоряжении. Благодарю вас, я сыт. Скажите мне, правду ли говорят, что ваш отец хочет купить платоновку? Прав, не знаю. Я далеко держу себя от коммерции. А вы заметили, как mon père ухаживает за вашей генеральшей? Ха -ха -ха. Вот еще тоже типа. Этот старый барсук хочет жениться Глуп, как Тедерев А ваша генеральша Шарман Совсем не дурна Мон пэр Мой отец французского Шарман Прелестно С французского Пауза Она такая душка Такая душка А формы Ши-хи Бьет Платонова по плечу Счастливчик Она затягивается Сильно затягивается Платонов Не знаю Я не присутствую при ее туалете А мне говорили Разве вы не Выграв идиот Но я пошутил Зачем сердиться Какое право чудак Тихо А правду ли говорят что она Немножко щекотливый вопрос Но между нами я полагаю Правду ли говорят что она иногда любит деньги До положения рис Об этом спросите у нее самой Я не знаю «Спросить у нее самой?» «А что за идея?» «Платонов, что вы говорите?» «Платонов, садиться на другую скамью» «Какой же вы, мастер, надоедать?» Глаголе второй «Хохочет» Ха -ха -ха, «А что, если на самом-таки деле спросить?» чем почему же и не спросить?» «Платонов, разумеется» «В сторону» «Спроси и только» «Она отобьет тебе, твой глупые щеки» «Ему, спросите, спросите» Глагольный второй вскакивает. «Клянусь, что это великая идея!» «Миллион чертей!» «Я спрошу Платонов и даю вам честное слово, что она моя!» «У меня предчувствие есть!» «Сейчас же спрошу!» я «Держи Борис, что она моя!» Бежит к дому и у двери сталкивается с Анной Петровной и Трилецким. «Ми пардон, мадам!» Расшаркивается и уходит. «Ми пардон!» «Тысячу извинений» с французского. Платонов садится на старое место. «Ми Явление 13. -е. Платонов, Анна Петровна и Трилецкий. Трилецкий на крыльце. он он сидит, наш вики, мудрец и философ. Сидит, острожесть и терпением ожидает добычи. Кому бы нотацию прочесть на сон грядущий? Анна Петровна. Не клюет, Михаил Васильевич. Плохо. Не клюется что-то сегодня. Бедный моралист. Жалею тебя, Платонов. Однако же я пьяный и... А так же меня там диакон ждет Прощайте Уходит Анна Петровна идет к Платонову Что вы тут сидите? В комнатах и Это хорошее небо лучше вашего Побеленого бабами потолка Анна Петровна садится Прелесть, что за погода Чистый воздух, прохлада Звездное небо луна Жалею, что барыням Нельзя спать на дворе под небом «Когда я была девочкой, я всегда летом ночевала в саду». «Пауза». «А у вас калстук новый?» «Новый». «Пауза». «Я сегодня в каком-то особенном настроении. Мне сегодня все нравится. Гуляю». «Ну, договорите да же что-нибудь, Платонов». «Чего вы молчите?» «Я для того и явилась сюда, чтобы вы говорили». «Эк, и вы!» «Что вам говорить?» «Скажите мне что-нибудь новенькое, хорошенькое». Кисленькая Вы сегодня такой умненький Такой хорошенький Право Мне кажется, что я сегодня влюблена в вас более чем когда-либо Душка вы такой сегодня И пунтуете мало И вы сегодня такая красавица Впрочем, вы всегда красавица Мы с вами друзья, Платонов По всей вероятности Пожалуй, что друзья Что же другое можно назвать дружбой Во всяком случае, друзья А? Полагай, что большие Я к вам сильно привык и привязан Много нужно времени, чтобы отучить меня от вас Большие друзья? Для чего эти вопросики? Бросьте их, матушка Друзья, друзья Точно дева старая Хорошо Мы друзья А знаете ли, что от дружбы между мужчиной и женщиной До любви единый только шаг Милостивый государь Вот как Ха -ха -ха. К чему вы это говорите Ну, да мы с вами не дошагаемся до чертиков Как бы широко не шагали Любовь чертики Сравнил Не слышит тебя твоя жена Пардон, я на вас тыкнула Ей богу, Мишель, нечаянно А почему же нам и не дошагаться Разве мы не люди, что ли Любовь вещь хорошая Чего же краснеться-то Платонов Смотрит на нее пристально вы я вижу или шутите мало или же хотите договориться до чего-то пойдетте-ка в вальс танцевать не умеете вы танцевать пауза надо с вами поговорить как следует пора оглядывается потрудитесь молча слушать и не философствовать молшая дорогой мой с французского платонов пойдемте плясацану петровна садте подальше идите сюда садится на другую скамью Вот только не знаю, с чего начать Вы такой неповоротливый и лживый человечина Не начаться ли мне, Анна Петровна? Ведь все вы околестную понесете, Платонов, когда начнете Скажите, пожалуйста Он сконфузился Поверю, держи карман Бьет Платонова по плечу Шутник, Миша Ну, говорите же, говорите, покороче только Я буду короток Вот что я вам хочу сказать Для чего? Пауза Честное слово, не стоит, Анна Петровна Почему же? Да вы послушайте, вы меня не понимаете будь вы свободны Я, недолго думая, сделалась бы вашей женой Отдала бы вам вечное владение Мое превосходительство Но теперь... Ну? Молчание знак согласия? Так? Так что ли? Пауза Послушайте, Платонов, в данном случае неприлично молчать. Платонов вскакивает. Забудем этот разговор, Анна Петровна. Давайте, Бога ради, сделаем так, как будто бы его вовсе не было. Не было его. Анна Петровна пожимает плечами. Странный человек. Почему же? Потому что я уважаю вас. Я так уважаю в себе это уважение к вам, что расстаться с ним для меня будет тяжелее, чем провалиться сквозь землю. Друг мой, я свободы человек, я не прочь приятно провести время и не враг связи с женщинами, и не враг даже благородных интрижек, но с вами заводить мелкую интрижку, вас сделать предметом своих праздных помыслов, вас умную, прекрасную, свободную женщину? Нет, это уж слишком. Лучше прогоните меня от себя за три девять земель. Пожить клупо месяц-другой, а там краснее разойтись. Речь... Идет о любви. Разве я не люблю вас? Я люблю вас, добрую, умную, милосердную. Я люблю вас отчаянно, бешено. Жизнь свою отдам со вас, если вы захотите. Люблю как женщину, человека. Неужели же всякая любовь должна подтасовываться под известный род любви? Моя любовь для меня в тысячу раз дороже той, которая взбрела вам на ум. Анна Петровна встает. Ступай, милый, проспись. Распишется, тогда и поговорим. Забудем этот разговор. Целует руку. Будем друзьями, но не будем шалить друг к другу. Мы стоим по отношению друг к другу лучшей участи. И к тому же я все-таки хоть немножко женат Оставим этот разговор. Да будет все по-старому. Ступай, милый, ступай. Женат. Ведь с меня любишь. Зачем же тут про жену толковать? Марш! «После поговорим. Часика через два. Теперь ты находишься в припадке лжи. Лгать я вам не умею». Тихо и на ухо. «Если бы я умел тебе лгать, то давно уже я был бы твоим любовником». Анна Петровна. Резко. «Убирайтесь. Врете. Не сердитесь. Это вы так только». Уходит в дом. Анна Петровна. «Чудак человек». Садится. «Сам не понимает, что говорит». Всякую любовь подтасовывать под известный рот любви. Чепуха какая. Точно любовь писателя к писательнице. Пауза. Нееносимый человек. это мы до страшного суда с тобой, друг, белый проболтаем. Не взяла честью, силой возьму. Сегодня же. Пора уж обоим выйти из этого глупого, выжидательного положения. Надоело. Возьму силы Это кто ну, идет? Глаголев меня ищет. Входит Глаголев первый. Явление 14 Анна Петровна и Глаголев первый. Глаголев первый. Скучно. Говорят эти люди о том, что я годы тому назад слышал. Думаю то, о чем я в детстве думал. Все стороне, ничего нового. Поговорю с ней и уеду. Анна Петровна. О чем это вы бормочете, Порфирий Семенович? Можно узнать? «Вы здесь?» — идет к ней. «Я броню себя за то, что я здесь лишний. Не потому ли, что на нас не похожи Помните, мирятся люди с тараканами, помиритесь и вы с нашими людьми. подсаживайтесь к потолкуем». Глаголев первый. Садится рядом. «Я вас искал, Анна Петровна. Мне нужно с вами поговорить кое о чем. И давайте говорить». «Мне хотелось бы с вами поговорить. Мне хочется узнать ответ моему письму». Угу. «На что я вам сдалась, Порфирий Семенович?» «Я, знаете ли, отрешаюсь, от прав мужа, не доправ мне. Мне нужен друг, у меня хозяйка. У меня есть рай, но нет в нем ангелов». «Анна Петровна, в сторону. Что ни слова, то сахар кусок ему». Часто я задаю себе вопрос, что я буду в раю делать, я человек, а не ангел, если попаду в него. Можете ли вы знать, что вы будете делать в раю, если не знаете, что будете делать завтра? Хороший человек везде найдет себе работу, и на земле, и на небе. Все это прекрасно, но будет ли мое житьё у вас стоить того, что я за него буду получать? Немножко странно, Порфирий Семенович. Извините меня, Порфирий но мне ваше предложение кажется очень странным. Для чего вам жениться? Для чего вам сдался друг в юбке? Не мое дело, извините, но уж на то пошло, договорю. Будь я в ваших летах, имея столько денег, ума и правды, сколько вы имеете. Я ничего не искал бы на этом свете, кроме общего блага. То есть, как бы так выразиться, я ничего не искала бы, кроме удовлетворения любви к ближким. Не умею я биться за благополучие людей Для этого нужны воля, железные и умение А их-то и не отдал мне Бог Я родился до того, только чтобы любить великие дела И наделать массу грошовых, ничего не стоящих Только любить Пойдемте ко мне Нет, не говорите больше ни слова об этом Не придавайте моему отказу жизненного значения Суета, мой друг. Если бы мы владели всем тем, что мы любим, то у нас не хватило бы места для наших владений. Значит, не совсем неумно и нелюбезно поступают, когда отказывают. Вот вам и философия на закуску. Что это за шум? Слышите? Бьюсь об заклад, что это Платонов бунтует. Что за характер? Входят Греков и Трилецкий. явление 15 -е. Анна петровна глаголев первые грекова и тролецкие грекова входя это выше всяких оскорблений плачет выше молчать могут видя это они только испорченные люди тролецки верю яол причем же я тут ято тут причем не идти же мне на него с дубины согласитесь сами должны были идти с дубины если не имеете других средств «Отойдите от меня! Я, я, женщина, не молчала бы, если бы при мне оскорбляли вас так низко, так бесстыдно и незаслуженно!» «Но ведь я же того! Рассуждайте умно! Чем виноват я?» «Вы трус! Вот вы кто!» «Ступайте от меня прочь к вашему отвратительному буфету! Прощайте! Не трудитесь ездить ко мне больше! Не нужны мои друг другу! Прощайте!» «Прощайте! Сделайте милость! Прощайте!» «Надоело все это. Продило без конца. Слезы, слезы. А, боже мой! У меня у самого в голове вертеж «коэнурус серебриалис». Машет рукой уходит. Грекова. «Коэнурус серебралис!» Идет. «Оскорбил. За что? Что я сделала?» Анна Петровна подходит к ней. «Мария Ефимовна, не держу вас. Я сама бы ушла отсюда на вашем месте». Целует ее. «Не плачьте, моя дорогая. Большая честь женщин создана для того, чтобы сносить всякие гадости от мужчин». «Только не я. Я его уволю. Он не будет здесь учителем. Он не имеет права быть учителем. Завтра же поеду к директору народных училищ». полностью На днях я побываю у вас, и мы вместе, а судя Платонова. А пока успокойтесь». перестать плакать. Вы будете удовлетворены». На Трилецкого же вы не сердитесь, моя дорогая. Он не заступился за вас, потому что он слишком добр и мягок. А такие люди не в состоянии заступаться. Что он в сделал? Он при всех поцеловал, называл дурой и вхнул на стол. Не думайте, что это пройдет ему безнаказанно. Или он сумасшедший, или же... Я покажу ему. Уходит Анна Петровна ей вслед. Прощайте. Скоро увидимся. Якову. Яков... Подать экипаж Марии Ефимовне Ах, Платонов, Платонов Да буянится он когда-нибудь до беды Глаголев 1 Прекрасная девушка Не взлюбил ее наш добрейший Михаил Васильевич Обижает Анна Петровна Ни за что Сегодня обижает, а завтра извиняется Барская струнка Входит в 2 Явление шестнадцатое Те же и Глаголев второй. Глаголев второй в сторону. «С ней? Опять с ней? Это, наконец-то, черт знает, что такое!» Смотрит в упор на отца. Глаголев первый, после паузы. «Что тебе? Ты здесь сидишь, а тебя там ищут. Иди, тебя там зовут. Кто меня там зовет? Люди? Знаю, что люди. Встает». Как хотите, а я не отстану от вас, Анна Петровна. А вы ж другое заговорите, когда поймете меня. Увидимся. Уходит в дом. Явление 17. Анна Петровна и глаголе 2. Глаголе 2. садится рядом. Старый барсук. Осел. Его никто не зовет. Это я надул его. Анна Петровна. Когда вы поумнеете... Вы сильно ругнете себя за отца. Шутите. Вот зачем я сюда пришел. Два слова. «Да» или «нет». То есть, глаголе второй смеется. Ха -ха -ха, будто бы не понимаете. «Да» или «нет». Решительно не понимаю. Сейчас поймете. При помощи злато то все понимается. «Если да, то неугодно ли вам будет генералистему с души моей залезть ко мне в карман и вытащить оттуда мой бумажник с папашинами деньгами?» Подставляет боковой карман. Анна Петровна. «Откровенно. Да ведь за такие речи умным людям пощечины дают. От приятной дамы приятный пощечину получить. Сперва пощечину даст, а потом, немного погодя, и да, скажет». Анна Петровна встает. «Берите вашу шапку и убирайтесь отсюда сию же секунду». Глаголь второй встает. «Куда?» «Куда угодно. Убираться и не сметь показываться сюда». «Фи! Для чего же сердиться? Я не уйду, Анна Петровна». но ну, так я прикажу вас вывести». Уходит в дом. «Какая вы сердитая! Я ведь ничего не сказал такого особенного. Что же я сказал? Сердиться не нужно». Уходит за ней. Явление 18 -е. Платонов и Софья Егоровна выходят из дома. Платонов. В школе я и доселе пребываю в качестве занимающего не свое место, а место учителя. Вот что было после того, как мы расстались. Садятся. Не говорю про людей. Что я сделал лично для себя? Что я в себе посеял? Что взлелел? Что взрастил? А теперь? Эх, страшное безобразие. Возмутительно. Зло кишит вокруг меня, пачкает землю, Глотает моих братьев во Христе и породине Я же сижу, сложив руки, как после тяжкой работы. Сижу, гляжу, молчу. Мне двадцать семь лет. Тридцати лет я буду таким же. Не предвижу переведы. Там дальше черное халатничество, а тупери полное равнодушие ко всему тому, Что не плоть, а там смерть. Пропала жизнь». Волосы становятся дыбом на моей голове, когда я думаю об этой смерти. Пауза. «Как подняться, Софья Егоровна?» Пауза. «Вы молчите, не знаете». «Да и знать ли вам?» «Софья Егоровна, не жалко мне себя. Черт с ним с этим мной. Но что с вами поделалось? Где ваша чистая душа, ваша искренность, правдивость, ваша смелость? Где ваше здоровье? Куда вы дели его?» Софья Егоровна, проводить целые годы в безделе мозолить чужие руки, любоваться чужими страданиями и в то же время уметь прямо глядеть в глаза – это разврат. Софья Егоровна встает, сажает его. Это последнее слово, постойте. Что сделало вас жеманной, ленивицей, фразеркой? Кто научил вас лгать? А какой вы были прежде? Позвольте. Я сейчас вас отпущу. Дайте договорить. Как вы были хороши, Софья Егоровна, как велики. Голубушка, Софья Егоровна, может быть, вам еще можно подняться. Не поздно. Подумайте. Соберите все ваши силы и поднимайтесь ради самого Бога. Хватает ее за руку. Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего общего прошлого, что заставило вас выйти замуж за этого человека? Чем прелестило вас это замужество? Он прекрасный человек Не говорите того, во что вы не верите Софья Егоровна встает Он мой муж, и я просила бы вас Будь он чем ему угодно, а я скажу правду Сядьте Сажает ее Отчего вы не выбрали себе труженика, страдальца? Отчего не взяли себе в мужья какого-нибудь другого, а не этого пигмея, покрящего в долгах и безделье? Отставьте Не кричите. Идут. Проходят гости. Черт с ними. Пусть слышат. Тихо. Извините меня за резкость. Но ведь я любил вас. Я любил вас больше всего на свете. А потому вы и теперь мне дороги. Я так любил эти волосы. Эти руки. Это лицо. Для чего вы пудритесь, Софья Егоровна? Бросьте. Эх. Попадись вы другому человеку. Вы скоро бы поделись А здесь вы еще больше погрязнете. «Бедная! Будь у меня несчастного силы, вырвал бы я с корнем и себя, и вас из этого болота!» Пауза. «Жизнь! Отчего мы живем не так, как могли бы?» Софья Егоровна встает и закрывает руками лицо. «Оставьте меня!» «В доме шум! Отойдите!» Идет к дому. Плодонов идет за ней. «Отнимите от лица руки!» «Вот так! Вы не уедете? Ведь нет...» Будемте друзьями, Софи. Ведь не уедете. Мы будем еще беседовать. Да. В доме усиленный шум и бегание по лестнице. Софья Егоровна. Да. Платонов. Будемте друзьями, моя дорогая. Зачем нам быть врагами? Позвольте, еще пару слов. Выбегает из дома войницев и за ним гости. Явление 19-е. Те же Войницов с гостями, потом Анна Петровна и Трилецкий. Войницов, вбегая. «Ах, вот они, самые главные. Идем фейерверки зажигать!» Кричит. «Яков, к реке марш!» софьи Егоровна. «Не передумала, Софи?» Платонов. «Не уедет, здесь останется». Войницов. «Да? В таком случае, ура!» «Руку, Михаил Васильевич!» Пожимает Платонову руку. «Я всегда верил в твое красноречие». «Идем огни зажигать!» Идет с гостями в глубину сада. Платонов после паузы. да такие какие-то дела, Софья Егоровна!» М -м -м. Голос Свойницова. «Маман, где вы? Платонов!» Пауза. «Платонов, пойду-ка, черт возьми, и я!» Кричит. «Сергей Павлович, подожди, не зажигай без меня!» «Пошли, братец Якова, ко мне за шаром!» Убегает в сад. «Анна Петровна выбегает из дома». «Сергей, подожди, еще не все сошлись!» «Стреляйте пока из пушки!» «Софья, идите, Софи, чего приуныли!» Голос Платонова «Сюда, барынька, затянем старую песню, не начинай новой!» Анна Петровна и думал маушер!» убегает Голос Платонова «Кто со мной в лодку?» «Софья Егоровна, не хотите ли со мной на реку?» Софья Егоровна «Идти или не идти?» думает Трилецкий входит «Эй, где вы?» — поет. «Иду, иду!» — смотрит в упор на Софью Егоровну. «Софья Егоровна, что вам нужно?» «Ничего-с». «Ну так и отойдите. Я не расположена сегодня. Не беседовать, не слушать». «Знаю, знаю». Пауза. «Мне ужасно почему-то хочется провести пальцем по вашему лбу». «Из чего он у вас сделан?» «Ужасно хочется. Не для того, чтобы оскорбить вас, а так. Для контенанцу, Софья Егоровна. Шут, отворачивается. Не комик, а шут, паяц. Да, шут. За шутовство я и харчи получаю от генеральши. Ну да -с. и деньги карманы. А когда надоем, меня с позором выгонят из этих местов. Ведь верно говорю -с. Впрочем, это не я один говорю. Это говорили и вы, когда изволили гостить у Глагольева, этого масона нашего времени. Хорошо, очень рада, что вам передали Теперь вы знаете, значит, что я умею отличать шутов от остроумных людей Будь вы актером, вы были бы фаворитом Райка Но портер шикал бы вам Я вам шикаю Острота удачна, до да сверхъестественности Плохо, ладно, честь имею, кланится Кланится До приятного свидания Побеседовал бы еще с вами Но рабею, поражен Идет в глубину сада Софья Егоровна. Стучит ногой Негодный, не знает он Какого я о нем мнения Пустой человечешка Голос Платонова Кто на реку со мной? Софья Егоровна Э, чему быть тому не миновать Кричит, иду Убегает Явление двадцатое Глаголев 1 и глаголев 2 Выходит из дома Глаголев 1 Лжешь, лжешь, скерна мальчишка Глаголев второй «Что за глупости? С какой стати я буду врать? Спроси ее самое, если не веришь». «Как только ты ушел, я вот на этой самой скамье шепнул ей два-три раза, обнял чмокнул, попросила сначала 3000 ну а я поторговался и сошелся на тысячи. даже мне тысячу рублей». «Кирилл, дело идет о чести женщины. Не пачкай этой чести, она свята. Замолчи. Клянусь честью, не веришь? Клянусь всем святым, дальше же тысячу рублей». Я сейчас же поднесу ей эту тысячу. Ужасно. Лжешь ты. Она пошутила с тобой с клубцом. Но обнял ее, тебе говорят. Что же тут удивительного? Все женщины теперь таковы. Не верь их невинности. Знаю я их. А ты еще тоже жениться хотел. Ха -ха -ха. Ради бога, Кирилл. Ты знаешь, что такое значит клевета? Дай тысячу рублей. Я при тебе вручу ей эту тысячу. На этой самой скамье я обнял ее, поцеловал и поторговался. Клянусь! Чего же тебе еще нужно? Для того я и прогнал тебя, чтобы с нею поторговаться. Он не верит, что я умею побеждать женщин. Предложи ей 2000 и она твоя. Знаю я женщин, брат. Глаголев первый. Вынимает из кармана бумажник и бросает его на землю. Возьми! Глаголев 2 Поднимает бумажник и считает деньги. Голос Войницова. Я начинаю! Маман, стреляйте! «Трелецкий, полезай на беседку!» «Кто это на коробку наступил?» «Вы!» Голос стрелецкого «Лезу, черт меня подери!» Ха -ха, Кто это?» «Бугрова раздавили!» «Я Бугрову на голову наступил!» «Где спички?» Глаголев второй в сторону «Я отмщен!» Кричит «Ура!» Убегает Трелецкий «Кто это там орет?» «Дайте ему по шеям!» Голос водится бы «Начинать?» Глаголев 1 хватает себя за голову. «Боже мой, разврат! Гной! Я молился ей, прости ее, Господи!» Садится на скамью и закрывает лицо руками. Голос Войдицева. «Кто веревочку взял? Маман, как к вам не стыдно? Где моя веревочка? Что тут лежала Голос Анны Петровны. «Вот она, ротазей Глаголев Первый валится со скамьи. Голос Анны Петровны. «Вы...» «Кто вы? Не топчите здесь!» — кричит. «Дай сюда! Дай сюда!» — вбегает Софья Егоровна. Явление двадцать первое. Софья Егоровна. Одна. Софья Егоровна, бледная, с помятой прической. «Не могу! Это уж слишком! Выше сил моих!» Хватает себя за грудь. «Гибель моя или счастье! Душ-то здесь!» Он или погубит, или... Вестник новой шисти. Приветствую, благословляю. Тебя, новая жизнь, решено. Голос Ваницева кричит. Берегись! Фейерверк.